Вы, господа, напрасно ходите без колёш в такую погоду, перебил его наставительно Филипп Филиппович. Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы на следили мне на коврах. А все ковры у меня персидские. Тот скапной умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича.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 Я не милостивый государь, смущенно пробормотал блондин, снимая попаху. Мы пришли к вам, вновь начал черный с капной. Прежде всего, кто это мы? Мы новое дому управление нашего дома. В сдержанной ярости заговорил черный. Я Швондер, она Вяземская, он товарищ Пеструкин и Жаровкин. Вот мы. Это вас вселили в квартиру Федор Павловича Саблина? Нас, ответил Швондер. Боже, пропал Колабуховский дом. В отчаянии воскликнул Филипп Филиппич и всплеснул руками. Что вы, профессор, смеетесь? возмутился Швондер. Какое там смеюсь? Я в полном отчаянии, крикнул Филипп, Филипп Филиппич. Что ж теперь будет с паровым отоплением? Вы издеваетесь, профессор Преображенский? По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.